Глава пятая Картинка сменилась за один миг. Стоило смерти ко мне прикоснуться, как я тут же оказался в ее царстве. Мы сейчас были тут только одни. А я так надеялся увидеть своих товарищей. Но нет. Она просто хотела поговорить со мной с глазу на глаз. Мир смерти немного преобразился. Теперь он не напоминал серую пустошь. Даже сама беседка изменилась. Появились цветы. Где-то вдали виднелся океан. А в голове возникло лишь одно название — «Океан безвременья». Где-то была река, по которой плавал одинокий лодочник, помогающий пропащим душам, где-то виднелся огненный вихрь, из которого выходили сожженные. Появился лес, мраморный, зеленый, красивый, монументальный, невероятный. Но больше всего удивляла цветочная поляна, которая раскинулась вокруг беседки, роза, которая обвела беседку почти везде. Красивая и колючая. Прям как моя попечительница-богиня. Сама смерть тоже изменилась. Теперь не было бледности, лицо налилось румянцем, немного загорело. Глаза светились изнутри, а на лице была безмятежность. Это был ее мир, и он расцветал вместе с ней. Сколько же на самом деле бедных душ было уничтожено, что ее мир так сильно изменился. Сколько же у нее появилось рук и энергии, что тут произошло столько всего. И когда я последний раз был у нее в гостях, две или три недели назад, И о чем ты хотел со мной поговорить? Сначала спокойно сидела она, а потом ей на колени запрыгнула кошка, которую она начала поглаживать. Что самое интересное, эта черная кошка имела сразу две особенности. Даже, может, три. Но третью можно списать на особенности всех миров разом: У нее был золотистый и голубой зрачки глаз. Это первая особенность. Вторая у нее было два хвоста, которые двигались одновременно и даже гипнотизировали. Третья. Она была реально огромной. По крайней мере, больше всех известных мне пород на нашей планете. Если эта планета еще есть, и весь этот мир — не мой предсмертный бред. Помнится, и ты со мной хотела поговорить. Немного расслабился я, взяв горсть орехов со стола беседки и начав медленно закидывать себе их в рот. «Тень, тень, тень», — улыбнулась она и помотала головой в стороны. «А ты все такой же». «Давай не будешь хоть сейчас строить из себя саму важность и просто скажешь, о чем ты хотел поговорить. А потом я скажу свои слова, которые хотела влить тебе в разум через твои уши». «Как завуалировано!» — зажмурился я, хрустнув очередной раз орехом. «Фундук?» «Именно он?» — кивнула смерть. «Ну так что? Долго ждать твоего вопроса? Или вопросов? Один ко мне зреет уже очень давно». Со времен битвы и разговора с одной эльфийкой. Но ты все не решался почему-то? Боялся? Что это будет дерзко? Просить за кого-то, хотя в порыве чувств просил за гнома, который чуть не умер. А гном-то был позже. Или тут дело в другом. Или эта девушка, подруга твоей, соратницы, тебе просто никто. Ведь так? Из-за этого ты не просишь? Боишься за неизвестного тебе человека получить очередную метку, которая будет временами болезненно себя проявлять? В этот миг я невольно потянулся к своему глазу. Она все знала, что именно так и будет. Она знала, это ее наказание за мою дерзость. Но ну и знак того, что я ее, и только ее. Жестоко с ее стороны. Но смерть не может быть доброй. Она может быть собой. Она — бич всех живых. Она придет за каждым, и никто не сможет от нее уйти. Сделав глубокий вздох, я потянулся к глиняной кружке, причем весьма добротно сделанной. Интересно, почему именно глина? Знак хрупкости, что меня можно легко уничтожить, что любой смертный такой. Ведь тут вся посуда глиняная сейчас, хотя раньше была более изысканная. Потом взял графин и налил себе вина, прелестного на вкус, но, увы, из-за особенностей этого мира, даже не опьяняющего. «А раньше ты не особо любил пригубить». Посмотрела она на меня с легкой улыбкой и прищуром, а я ей лишь отсалютовал стаканом. Что-то сломалось в тебе, но ты не сдался. Просто изменился. Да, изменился. Больше ответственности ней, и больше проявляется твоя натура. Но ты не бросишь защищать свой город, нет. Ты сменишь методы, средства — Интересно, какой путь ты выберешь? За этим я буду внимательно следить. А теперь я слушаю твой вопрос. Ну, давай сранее озвученного тобой. Сделал я глоток, посмаковал, после чего поставил кружку на стол. Есть ли возможность выдернуть подругу Елизавету из твоего мира? Жизнь за жизнь. Пожала она плечами. Причем только равнозначная. Должен умереть во время проведения ритуала, такой же странник, как и подруга. Но не ты, не она на такое не пойдете. Я это уже вижу в твоих глазах. Я это уже чувствую в твоем сердце. Ты не станешь убивать невинного, а там нужно именно невинного. И самое, что интересное, он даже не должен знать, что является объектом ритуала. Невинного, без его согласия и в неведении. Вы точно на такое не пойдете? Поэтому я тебе даже не расскажу про ритуал. «Артефакт», — вздохнул я. «Ты про тот, который артефакт жизни?» «Именно», — кивнула смерть, — «затерянный артефакт жизни. В него всегда была вплетена смерть, но при смене богов цикл нарушился. Монстры перерождаются неконтролируемо, из-за чего потребовался туман. Старший множество раз моделировал ситуации, когда нет тумана. Вы бы пали. А с вами есть шанс на восстановление этого мира и возвращение естественного порядка вещей. Но старый бог выдернул оттуда часть своего сплетения, а сам артефакт, подозреваю, что он мог оказаться уничтожен и раздроблен на несколько осколков. Но это мои догадки, я его не чувствую никак. А вот твоя подруга, она может его почувствовать. Спросишь у нее совета, может, ее божество что-то подскажет. Все же жизнь без света невозможна. Учту, сделал я зацепку на подкорке своего мозга. Следующий вопрос. Как тут мои поживают? Они? Улыбнулась и развернулась в сторону лесов. Они превосходны. Двое братьев решили уничтожать призраков прошлого, помогая моему миру быстрее процветать. А твой друг Латий решил защищать невинные души, которые даже не успели занять свое место в бесконечном цикле. А таких очень много. Насколько много? Тут же я напрягся и наклонился немного вперед, положив руки на стол, показывая максимальную заинтересованность. Просто у меня есть одна теория, хочется ее подтвердить. «Тогда сначала выложи свою теорию, а потом я тебе скажу, сколько тут душ, которые никогда не увидят цвет солнца». Последние слова ударили по мне словно молотом. У местного светила не было названия, мы его никак не называли. А у нашего, моего родного, под которым я просыпался и засыпал, жил и радовался, страдал и превозмогал два с половиной десятка лет, у него было название «Солнце». И она не просто так сказала это. Она не просто так назвала именно имя нашей звезды. Она что-то знала, но точно не скажет, что. «Когда мы попали в этот мир? Когда я в него попал?» Начал говорить я, немного мешкая, так как понимал, что часть разгадки «Почему мы тут?» могла раскрыться сейчас. «Нас должно было оказаться три тысячи. До города дошло чуть меньше двух тысяч. Соседний город полностью идентичен» но там было больше двух тысяч различных странников и претендентов. Получается, что их тоже должно было быть три тысячи. Каждый город рассчитан на три тысячи таких, как мы, но не везде дошли. И я чувствую, что весь мир сейчас состоит из таких оплотов, как наши города, которые построены по определенной логике, с определенным смыслом. И их примерно от двух до пяти тысяч». «Интересно», — хмыкнула она. «Откуда информация про количество городов?» Догадался, пожала плечами. Вычислил расстояние от нашего города до соседнего, допустил, что могут быть различия, что могут быть другие особенности, и прикинул, как все это разместить на карте мира. Вот и пришел к выводу, что будет примерно столько городов. «Десять тысяч городов», — повернулась она снова ко мне. «И в каждом должно быть по три тысячи таких, как вы. Ты был близок к разгадке, очень близок» но этой информации тебе я запрещаю делиться прямо. Как и следующий, что я тебе скажу?» Я прикрыл на мгновение глаза. Вот она, часть ответа на многие вопросы. Если я ее озвучу в кругу своих друзей, то чувствую, что это решит многие проблемы. Но нет, мне просто не дадут этого сделать. И, судя по всему, судя по внешнему виду смерти, это не ее правило. Так установил старший бог, главный, который типа следит за мной но перестал вмешиваться с самого начала. «Всего в моем мире 11 миллионов 426 тысяч 109 душ твоих братьев и сестер». С печалью сказала она. «Столько нереализованного потенциала, столько пустых городов». «Получается, что в среднем в каждый город не пришло больше тысячи человек?» быстро сосчитала на пальцах. «Прикинув тот факт, что у нас реально больше тысячи человек не дошло до города?» «Нет», — мотнула она головой. «Ваш город — один из немногих, которому не повезло оказаться рядом с достаточно сложной точкой возрождения. В среднем не дошло от ста до двухсот разумных. Все гораздо хуже. В некоторых городах никогда не будет больше вашего брата. Его не будет возле точек возрождения». Они просто исчезли все разом. Причин я не знаю. Их может знать только старший. Он — главный мозг всего этого мира. Он знает, что произошло. Тут же вспомнился тот случай, когда всем нам массово стало плохо. Когда защемило сердце, я думал, что умру без права перерождения. Но тогда обошлось. Но, видимо, не для всех. Кто-то не выдержал тогда этого скачка. Кто-то не смог и умер, попав сюда. «Страшно? Уже нет. Это данность. Но как минимум жутко. Одиннадцать миллионов человек умерло. Причем, возможно, что в обоих мирах. Жестоко. Теперь я смотрел на этот мир, мир смерти, немного иначе. По сути, некоторые даже не знали разницы с миром настоящим. Они почти сразу оказались здесь. И что с ними будет?» «Артефакт поможет им вернуться в круг жизни», — Развернулся она ко мне даст новый виток их душам и вашему миру. Будут образовываться новые души. Как я и говорила, для меня это тоже плюс. Каждая душа должна пробыть определенный срок в моем мире. Таковы законы. Раньше покинуть не сможет. И в этот момент, если свободных душ на перерождение не будет, появится новая душа. Замечательно, не правда ли? Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Напомнил я старую пословицу. Лучше так, чем никак. Если это позволит всем твоим узникам вернуться в тот мир, то нужно как минимум попытаться восстановить артефакт. Доберись до всех доступных пределов. Ее нежный, даже немного любящий взгляд сменился на серьезный, настойчивый, требовательный. Тогда и начинай свои поиски. Раньше тебе просто не хватит сил. Но при этом тебе необходимо также стать поборником. А это опять же все пять пределов. «Ты меня понял?» «Понял». Вздохнул я, снова взял кружку и сделал глоток. «А еще такой вопрос. Я сейчас что, стою и просто пускаю слюни возле могилы своих товарищей?» «Нет», — усмехнулась она, и тоже взяла такую же кружку, и тоже плеснула себе вина. «Это мой мир, и тут мои правила. Сейчас я ускорила течение времени в миллиарды раз. В том мире даже секунды не прошло, так что можешь не переживать». «Кстати, как твоя демонесса?» — похлопала она себя свободной рукой по запястью. «В спячке», — посмотрела на свою левую руку. «Спасла всему моему отряду шкуру и впала в спячку. Когда придет в себя, не знаю, но не отточив мастерство, город мне покидать не особо хочется». «Хорошее решение», — кивнула она и сделала глоток. «Еще вопрос», — вздохнул я, а она усмехнулась. «Скоро мне опять придется брать с тебя плату» за такое количество вопросов. Но я слушаю. «Даже два», — Виновато улыбнулся я. Но улыбка быстро исчезла. «Я теперь каждый раз буду реагировать так», — постучал я по глазу, — «на артефакты старой смерти. И что мне делать с проклятием, которое легло на весь наш отряд?» «Сначала отвечу на второй», — сделала она глоток. «Проклятие я не вправе снять. Даже старший не может его снять, не сломав что-то в вашем мире». Я у него уже спрашивала, когда оно только на тебя и твой отряд легло. Так что с этим вам только жить и выживать. Насчет второго. Нет, не на каждой, только на активированные. А их не особо много в мире активных. По крайней мере, я сейчас чувствую еще два активных и почти тысячу деактивированных. Тысячу? Я чуть не подавился, когда услышал эту информацию. Они дохренали? «Это не я их раскидывала». В ее глазах на секунду мелькнула жестокость. «И не ты один занимаешься их поиском и уничтожением. Так что не смей дерзить мне и возникать по этому поводу. А что касательно количества, то я могу и ошибаться. Часть может спокойно находиться и под толщей воды». «Да». Вздохнул я и сделал последний глоток, поставив стакан на стол. «У меня больше вопросов нет. Наверное, цель мне ясна». «Порядок действия примерно тоже. Дождусь Литу, пока проснется, восполню пробел в своем мастерстве. После этого начну проходить испытания, стану поборником, откроются новые древо пассивных умений. Сложно все в общем». «Не иметь так далеко. Дроби задачи на мелкие, и все у тебя получится». Снова мило улыбнулась она, смотря заботливым взглядом. «Помни, тебе благоволят минимум три бога. Я, как твоя первая богиня. Война». Который нравятся твои решения, и старший, которому просто ты интересен. А теперь удачи. И снова мир моргнул. Снова я чувствовал на своей коже ветерок, запахи листвы, шелест травы. Всего этого в мире смерти нет. Там только заполненная пустота, которая еще предстоит наполниться до самого конца. А пока? Пока можно выполнить мелкие задачи. Либо можно заняться своим типом бизнесом, и немного накопить эссенции. Проведя еще раз рукой по Монолиту, я направился в сторону городского совета. Нужно было убедиться в том, что все проекты, которые наметил Лати, сейчас выполняются. По пути встретилось несколько знакомых. Они подбежали ко мне, выразили соболезнования, а потом снова скрылись. Пока я шел, приметил важную вещь. Город стал казаться более многолюдным. Скорее всего, не игровые персонажи, у которых тоже есть и выходные, и естественные потребности — Стали этим самым наполнителем, которого так не хватало. Не было ни единой пустой главной улицы. Всегда, когда я смотрел по сторонам, кого-то видел. Городской совет сейчас пустовал, что не мудрено. Но внутри был столб со щитом, на котором висели объявления, на которых были оглашены задачи, поставленные советом городу. Первое восстановить ворота. Были установлены только три из четырех врат. Последние сейчас активно дорабатывали. Вторая — казармы. Построено три штуки из 12 запланированных, но часть потребности города уже была перекрыта. Третье. Казармы в крепости. Там они еще не были готовы из-за сложности логистики, доставки материалов и так далее. Но работы шли, что радовало. Четвертое. Система оповещения. Она начала строиться, но пока на нее был самый низкий приоритет. Пятое. Охранные башни вокруг территории города. Их даже не начинали строить. Рабочих рук просто не хватало как и бойцов, которые могли там занять свой пост. Убедившись в том, что работа идет, я прогулялся по городу, после чего вернулся в Чары-Мары. Как-никак, а жрать-то всегда хочется, несмотря на скорбь занятость, усталость. А вот после еды можно смело начать заниматься опознанием предметов. Чувствую, что количество неопознанных вещей сейчас в городе просто зашкаливает, так что без эссенции я точно не останусь. А вопросы, смогу я или нет опознать, мне задают часто, так что... Клиенты, если что, сами найдут меня.